Глава одиннадцатая Они спустились вниз. Первой палатой, в которую решил заглянуть дронга была палата Шаблинской и Ярушкиной. Но перед этим он хотел увидеть журнал завхоза. Евсеев оказался могучим человеком без шеи, с длинными чуть ли не до колен руками. Раньше он профессионально занимался борьбой. Завхоз открыл дверь в свой кабинет и достал журнал для посетителей показал соответствующие записи. «Вас интересуют все посетители за последнее время или только прибывшие в какой-то конкретный день?» — спросил Евсеев. «Только в тот день, когда умерла Боровкова», ответил дронга «Но я бы вообще хотел посмотреть ваш журнал». «Конечно», — согласился Евсеев. «Можете посмотреть. Вот записи за тот день. У нас тогда было только три посетителя». Приезжал Георгий Берулава, водитель мужа внучки Кристины Желтович. Утром приезжал Игорь Витицкий, двоюродный брат Витицкой, который забрал ее в город с разрешения главного врача и потом привез обратно. И в четвертом часу вечера приезжал родственник Шаблинской, сын ее двоюродной сестры. Он привез какие-то документы. Вот, собственно, и все. Мы не регистрируем здесь водителей, которые имеют право въезжать на территорию хосписа. Тех, кто приезжает за нашими сотрудниками. Только одна машина обычно заезжает к нам на территорию. Это машина супруга Светланы Тимофеевны. Но он никуда не отлучается, даже не выходит из салона, словно боится заразиться. И выходит только для того, чтобы открыть дверь Светлане Тимофеевне. Больше никого не бывает. «Спасибо», — кивнул дронга «Когда у вас обед?» «В час дня. Куда вы хотите пойти?» «Федор Николаевич приказал мне сопровождать вас и помогать». «Сначала в палату к Шаблинской». «Она сейчас одна», — взглянул на часы Евсеев. «Ярушкина на процедуре. Вернется минут через сорок». «Очень хорошо», — кивнул Дронга. «Я как раз собирался навестить вашу бывшую приму, когда она будет одна». Вместе с Эдгром они вышли из кабинета завхоза. Тот показал им на палату Шаблинской и Ярушкиной. Дронго обернулся к своему другу. «Будет лучше, если я пойду один. И вам со мной не нужно ходить», — попросил он завхоза. Постучавшись, он дождался разрешения и вошел в палату. Шаблинская лежала на кровати. Увидев незнакомца в белом халате, она сразу поднялась. «Извините, но я думала, что это наш врач», — сказала она. «Я должна причесаться и привести себя в порядок». «В таком случае я выйду и подожду за дверью», — предложил Дронга. «Обожаю понимающих мужчин», — улыбнулась Шаблинская. Он снова вышел в коридор. Увидел проходившего мимо Мишенина. Тот был чисто выбрит и в спортивном костюме. Его вообще можно было принять за отдыхающего бизнесмена, если бы не тяжелые мешки под глазами, указывающие на болезнь почек. У него были светлые глаза и густые волосы. Красивая шевелюра, на которой болезнь пока не сказывалась. Увидев Дронго, он, понимающе улыбнулся. «Она, наверное, выставила вас за дверь, чтобы причесаться? Все-таки она молодец. Даже в своем возрасте держит форму». «Именно так она и сказала», — ответил Дронга, «А вы видели ее выступление на сцене?» «Нет», — вздохнул Мишенин. «Никогда не видел, но слышал». «Говорят, что она всегда была примером элегантности и вкуса. Впрочем, она и здесь осталась такой. Можно только восхищаться женщиной, которая так мужественно держится». «Я слышал, что вашего соседа переводят на второй этаж», — сказал дронга «Очень жаль. Он хороший парень. Так обидно, когда это случается с молодыми людьми. Мне кажется, что вообще обидно, когда человек болеет». «Да», — невесело согласился Мишенин, — «вы правы. Но в моем положении можно хотя бы утешить себя, что средний возраст мужчин в нашей стране как раз 59 лет». Вот мне недавно 59 исполнилось. Значит, я попадаю в статическую закономерность. Смешно? Не очень. Я тоже думаю, что не очень. Но, похоже, моя оставшаяся почка решила перенять все худшие качества уже удаленной. Говорят, иногда такое случается. Вот со мной случилось. Извините, мне кажется, она зовет вас. Можно я потом зайду к вам? Конечно, можно. Мне будет приятно поговорить с образованным человеком. Вы ведь врач? «Психолог». «Тогда тем более». Дронго вошел в палату. Шаблинская успела переодеться, причесаться, даже понадвела макияж. Воистину, эта женщина вызывала уважение. Хотя здесь каждый, кто держался изо всех сил, сохраняя человеческое достоинство и выдержку, заслуживал огромного уважения. «Входите», — пригласила она его, царственным жестом показывая на стул, стоявший перед ней, — «Я еще вчера знала, что вы зайдете ко мне сегодня. Я оценила ваш мужской жест настоящего джентльмена. Вы ведь не врач, это правда?» «Почему вы так решили?» спросил он, присаживаясь на стул. «Врачи страдают одним недостатком. Они, с одной стороны, лечат, а с другой, слишком профессионально относятся к своим обязанностям. Притупляются чувство боли за другого человека, чувство сострадания. Не потому, что они не способны на сострадание, отнюдь». Просто они хорошо понимают наши болячки и относятся к ним с профессиональным спокойствием. Было бы нелогично, если бы каждый из них умирал вместе с нами. Это как священник, который плачет на исповеди своего прихожанина вместо того, чтобы отпустить ему грехи. Врач никогда бы не поцеловал мне руку. А вы поцеловали. «Кто вы?» «Я психолог», — ответил дронга Примерно так я и подумала. С точки зрения психологии, очень эффектный и впечатляющий жест — Вы сразу завоевали не только мое сердце, но и симпатии всех остальных женщин нашего хосписа. О вашем поступке уже все знают. Я на подобное даже не рассчитывала. Хотелось выразить вам мое восхищение. Не подлизывайтесь, иначе перегнете палку. Итак, вы психолог, который прибыл в наш хоспис, чтобы поговорить с больными. Хотя нас здесь называют пациентами. Пусть будут пациенты. Что вас интересует?» «Прежде всего, сама обстановка в вашем учреждении. Отношения между людьми, отношения боль... пациентов с врачами», — поправился Дронго. «Не знаю, что вам сказать. Это самый элитарный хоспис, который только может существовать в нашей стране. Здесь великолепные условия, недалеко протекает речка. Если бы среди наших мужчин были рыболовы, они не упустили бы такой момент. Но рыба, похоже, интересует их только в жареном виде. Вы видели, какой сад разбили за домом? Это творение рук супруги нашего главного врача. Прекрасно кормят у каждого своя индивидуальная диета. Хотя мне об этом лучше не говорить. Я уже давно сижу на каких-то кашицах или кипяченой воде. Мне почти ничего нельзя есть. Даже смешно. Всю свою жизнь я сидела на диетах, пытаясь сохранить фигуру. А когда могу позволить себе все, что угодно, именно в это время мне уже ничего нельзя есть. Наверное, так и должно было случиться. Я слишком серьезно относилась к своей фигуре и не очень серьезно относилась к своему здоровью. «Вы по-прежнему в хорошей форме?» «Не нужно. В хорошей форме сюда не попадают». «Вот Казимира Желтович у нас в хорошей форме. Ей уже столько лет, что ее рак вообще не развивается, и она, возможно, переживет всех нынешних пациентов. А мой диагноз мне хорошо известен». Я только буду просить врачей не позволять никому меня видеть в тот момент, когда я потеряю сознание от боли и превращусь в мечущийся комок человеческой плоти. Главный врач обещал мне. Я хочу уйти, оставив после себя легенду, если хотите. Я думаю, вы уже оставили след в нашем искусстве. След оставила Галина Уланова. Я ведь начинал еще тогда, когда она выступала. Или моя плесецкая... Она старше меня, но сумела сохранить удивительную форму. «И знаете за счет чего?» Мне кажется, что все эти годы ее поддерживало удивительное отношение ее мужа к ней, такое бережное и трепетное одновременно. «Мы ведь все не ангелы, но ей действительно можно позавидовать. Вы знаете, я еще никому об этом не говорила. Я ведь заканчиваю свои мемуары, вернее, уже закончила, и теперь мне привозят рукопись по частям на последнюю правку». Я надеюсь, что смогу закончить эту работу еще до того, как меня переведут на второй этаж. Мне очень важно закончить мою книгу мемуаров. Я стараюсь писать ее честно. Но издавать книгу будут только после моей смерти. Я так решила». Наверно, будет интересная книга», — вежливо согласился Дронга. «Давайте поговорим о том, что именно вас интересует, а то я слишком разговорилась все о себе и о себе». «У вас недавно умерла одна из ваших пациенток». — Санубара Дрисова. Она умерла сегодня ночью. — Нет, я не про нее. До нее умерла Генриетта Андреевна Боровкова. — Ах, о ней! — действительно выдающаяся женщина. Редкая Мегера, которая умудрялась даже в хосписе портить нервы всем окружающим, от главного врача до нашего сторожа. Неужели все было настолько серьезно, и ее так не любили? Боюсь, что попросту ненавидели. Она всех доставала своим несносным характером. Есть люди, которым просто противопоказано человеческое общежитие. Ее нужно было отправить на необитаемый остров, где она умудрилась бы поругаться с черепахами или рыбами. Такой плохой характер. Ужасный. Но потом она быстро отходила, переживала, страдала. Сначала обижала людей, а потом из-за этого нервничала. Есть такие странные характеры. Но умерла как праведница во сне. Говорят, что даже не мучилась. Ее перевели на второй этаж, хотя она чувствовала себя довольно хорошо. Но но, наверное, стресс был сильным. К тому же она оставалась в палате с другой местной достопримечательностью, нашим героем Тамарой Изабеллы. Двум лидерам ужиться в одной палате было невозможно. Наверное, она понервничала, ее отправили наверх, а это вызвало стресс и сердце не выдержало, умерла во сне. «А может, ей помогли?» «В каком смысле? Вы хотите сказать, что ее могли убить?» «Нет, только не это». Тамара Рудольфовна никогда бы на такое не пошла, посчитала бы ниже своего достоинства. Желтович вообще руки ни на кого поднять не может. Ярушкина слишком интеллектуальна для подобных упражнений. Кравчук не выходит из своей палаты уже давно, не хочет показываться на людях. Остается Витицкая, но она меньше остальных общалась с умершей. Нет, среди наших женщин таких врагов у нее не было, это точно. А среди мужчин говорят, что она публично оскорбляла Угрюмого. «Да, я была свидетелем этой безобразной сцены. Но вы знаете хотя бы одного мужчину в мире, который в ответ на оскорбление женщины решил бы убить ее, если это не его жена или любовница? Они смертельно обижаются только на своих близких, считая, что те, безусловно, должны ценить их мужские и человеческие качества. А остальные женщины их вообще не интересуют, даже если они будут материться, как мужики. Извините меня за эти слова. Возможно, они права. Угрюмов просто ушел из столовой». Он бы не пошел убивать ее из-за каких-то дурацких замечаний. Она ему сказала, что нужно было меньше пить. В общем, правильно сказала, но он, конечно, обиделся. Хотя потом она извинилась, и об этом все знают. «Публично?» «Нет, пошла к нему и извинилась. Но это абсолютно точные сведения. Моя соседка слышала их разговор. А другие двое мужчин?» Мишенин умница интеллектуал. Он понимал, как сложно здесь приходится Генриете Андреевне и всегда поддерживал ее. А Радомира уже давно вообще ничего не интересует. «Нет, наши мужчина на подобное тоже не способны». «Я только хотел узнать ваше мнение», — сказал дронга «Не знаю, какой вы психолог, но вопросы у вас, как у опытного следователя. На вашем месте я бы не искала преступника среди пациентов хосписа». Мы все почти в одинаковом положении, и сейчас меньше думаем о наших обидах, чем о своих болячках. Лучше обратите внимание на наш персонал. Возможно, вы уже поняли, что между нашим главным врачом и его заместительницей идет настоящая война, и они пытаются переманить на свою сторону персонал. Пока возможности Степанцева больше, но он постепенно слабеет, и заместитель пытается постепенно отбирать у него власть. «Шажок за шажком». Чем все это закончится, никто пока не знает, но война идет нешуточная. Об этом я слышал. Тогда можете сделать вывод сами. Если у нас произойдет какое-нибудь ЧП, то главного сразу снимут. И на его место назначат Светлану Тимофеевну. В этом вы можете не сомневаться. Я могу узнать, чем вы занимались в тот вечер. Смотрели телевизор вместе с Еленой Геннадьевной. Была очень интересная передача о нашем балете. Вы можете мне не поверить, но среди звезд прошлых лет назвали и мою фамилию. Почему не поверю? Это нормально. Вы народная артистка, известная приму одного из лучших театров мира. Кого называть, если не вас? Вы милый и обаятельный человек, — растрогалась Шаблинская. Передача была просто чудесная. Но почему-то ее показывали в третьем часу ночи. Наверное, как раз для тех, кто не спит по ночам, как мы. Это немного обидно. «Молодые не будут садиться в три часа ночи перед телевизором, чтобы узнать о звездах балета прошлых лет, но нам с Еленой Геннадьевной было очень интересно. Представляю, как вам было приятно». «Там еще рассказывали о руководителе нашего театра, нынешнем руководителе. Он всемирно известный дирижер. Жаль, что мы с ним не были знакомы, когда я там выступала, но тогда он был просто мальчиком». «А сейчас хотели бы познакомиться?» улыбнулся дронга Но это как мечта, недостижимая звезда с неба. Передача была очень хорошей, теплой и человечной. Мы легли спать, как только она закончилась. И ничего не слышали? Нет, Зиночка бегала по палатам. Клавдия Антонна, как настоящий римский цензор, два раза монументально появлялась в нашей палате и требовала, чтобы мы, наконец, заснули и выключили телевизор. Угрюмов ходил по коридору, мы его слышали, даже чувствовали. Он курит на кухне, и в коридоре все равно чувствуется этот запах и курит такие дешевые сигареты, я курила всегда очень дорогие. К сожалению, пришлось бросить восемь лет назад. И правильно сделали. Ясно. Вы никогда не курили? Нет, даже не пробовал. Мне вас жалко, безапелляционно заявила Шаблинская. В этом мире нужно все попробовать. Лучше сделать и пожалеть, что сделал, чем не сделать и жалеть, что не сделал. Я всегда руководствовалась этим принципом, хотя, наверное, это глупая поза. Все мы, курильщики, попали сюда с такими диагнозами, а вы по другую сторону. Дай вам бог здоровья, вы правильно делали, что не злоупотребляли этой гадостью. А алкоголь, наркотики, азартные игры? Неужели никаких страстей? «Были», — улыбнулся дронга «Страсти были большие, но алкоголем я не увлекался, наркотики тоже не пробовал» казартным играм равнодушен. «Вы просто ангел и не человек», — всплеснула она руками. «А женщины? Неужели и к ним вы равнодушны?» «Это мой недостаток», — признался он. «Более чем неравнодушен». «Слава Богу!» — прижала она руки к груди. «А то я могла подумать, что уже умерла и нахожусь в чистилище перед ангелами. Встретить мужчину, который весь состоит из положительных качеств, нам нужно было познакомиться гораздо раньше». Я тоже начинаю жалеть, что не был знаком с вами в другое время и в другом месте. «Да», — согласилась она, — «из нас получилась бы хорошая пара, хотя по возрасту вы годитесь мне в сыновья. Можно я задам вам один очень неприличный вопрос?» «Можно», — кивнул он, улыбнувшись. «Только честно». «Максимально честно». «Когда вам было 20 или тридцать лет, у вас была женщина, которая была бы намного старше вас, только откровенно, как обещали». «У меня были женщины, которые были старше меня», признался он с некоторым смущением. «Хотя были и такие, которым я казался слишком старым». «Вот видите», — победно сказала она, «я сразу почувствовала в вас человека с хорошим вкусом. Все зависит от образования и прожитой жизни, от опыта общения, если хотите. Если у вас были подруги старше вас, то они могли многому вас научить. Ведь мужчина на самом деле до сорока лет всего лишь неопытный щенок» а женщина по-настоящему чувствует после 30. Но уверяю вас, что по-настоящему женщина раскрепощается после сорока, когда уже ничего не страшно. Когда все позади, и вы можете наслаждаться жизнью, уже не опасаясь ненужных осложнений, случайной беременности или непонимания с партнером». «Да», — улыбнулся он, — «похоже, вы правы. Но для того, чтобы понять вашу правоту, нужно прожить первые сорок или пятьдесят лет». В молодости всего этого просто не понимаешь, а любовь даже сорокалетних кажется старческим безумием. «Удачи вам», — пожелала Шаблинская. «И если сможете, заходите еще. Я с удовольствием с вами побеседую». «Договорились», — кивнул Дронго. «Я все равно хотел зайти и переговорить с вашей соседкой. До свидания». Она протянула ему руку, и он снова ее поцеловал. «Этот жест может оказаться холостым», — заметила она. «Здесь никого нет, и никто не узнает о вашей галантности, разве только если вы делаете это для меня или для себя». «Я это делаю для себя», — искренне ответил он и откланялся.